Стоять перед жюри из пяти человек, знать, что Милена с матерью уже прошли в финал и дожидаются там того, кто станет победителем сегодняшнего соревнования, страшно так, что начинают трястись коленки. Озвученные баллы наших соперников особо не внушают нам оптимизма. В целом они справились хорошо, и чтобы нам их обойти, нужно, чтобы каждое из поданных нами блюд было оценено хотя бы на восьмерку что, учитывая ранг каждого участника жюри, а здесь все едва ли не сплошь звезды мирового масштаба, не так-то и просто получить. Сегодня вы приготовили ужин из трех блюд. На закуску вы подали акраме из морской рыбы с фенхелем, на горячий лангуста с салатом и трюфелями в винном соусе и на десерт сливочный крамбл с мороженым. Меню было достойно того, чтобы подавать его в лучших ресторанах Европы. А мне в закуске почудились нотки паназиатской кухни, что сделало ее более пикантной. Наверное, все дело в грамотно подобранном сочетании специй и приправ. Трюфели в винном соусе. За них можно было бы жизнь отдать. Единственным минусом для меня была недостаточно хрустящая крошка в крамбле. И на мой вкус больше хотелось кислинки, чем сладости. Но это всего лишь на мой вкус. Я видел, что остальным все очень понравилось. Итак. За ваш ужин сегодня я ставлю восемь. Я задерживаю дыхание до тех пор, пока в голове не начинает шуметь первая восьмерка. А нам нужно еще четыре раза столько же. Вот только недостаточно хрустящий крамбл может испортить все дело. А что? Если мы вылетим сегодня, это может быть даже к лучшему. Вернемся к работе в стяге, на котором не могло не отразиться отсутствие шеф-повара. А участие в шоу будем вспоминать как приключение, одно на миллион. Эти мысли хаотично проносились в моей голове, пока я не почувствовала твердо одно. Для Андрея уйти сейчас будет означать провал. Выйти в финал и уже там уступить нет. А вот так, в шаге от того, чтобы пройти до конца, да, мне тоже хочется, чтобы у нас все получилось. Потому что и я, и он достойны этого места». Я за сегодняшний ужин ставлю вам восемь. За сегодняшний ужин я ставлю вам семь баллов. Трижды, черт! Если хоть одна из последних двух оценок семерка, мы проиграли. Орловский хватает меня за руку, сжимает с такой силой, что я едва не морщусь от боли, но терпеливо сношу все. Если он сможет черпать уверенность в этом рукопожатии, значит, я постараюсь ему ее дать. Сегодняшний ужин из трёх блюд я оценила в восемь баллов. Опять чёртова пауза. Нет, я понимаю, что так оно будет эффектнее, но сразу бы тогда выносили кроволол, что ли, а ещё лучше стакан коньяка. Моя сегодняшняя оценка за ваш прекрасный ужин из трёх блюд? Последний эксперт достаёт карточку с цифрой из конверта и у меня расплывается в глазах. На нас смотрит не очень ровно написанная, Но самое красивое на свете девятка. Девять, объявляет эксперт, и я еле держусь, чтобы не завизжать на весь главный ресторан. Орловский хватает меня и сжимает в крепких объятиях. Я чувствую, как по щекам текут слезы счастья, но даже не пытаюсь их остановить. Мы обнимаемся с теми, кто сегодня уходит, что-то говорим камеры и почти постоянно ищем глазами друг друга. И ради этих секунд, которые становятся бесценными, стоило пройти весь этот путь и поругаться с Андреем еще сотни тысяч раз, потому что эти эмоции не измерить ничем.